я добрался до моей комнаты то есть до моей коморки в половине первого но о сне нельзя было и думать так как начался великий исход тысяч людей из парка в россии только лошади имеют право шуметь мимо моего окна катился непрерывный поток экипажей и повозок всех размеров видов и фасонов в толпе пешеходов всякого звания пола И возраста. Обычная жизнь вступила в свои права после натянутости царского праздника. Спешащие люди не имели ничего общего с чинным народом, наполнявшим парк несколько минут тому назад. Невольно напрашивается сравнение с заключенными, сбросившими с себя цепи. Эти вновь одичавшие орды, с ужасающей стремительностью рвущиеся по направлению к Петербургу, напомнили мне картины отступления великой армии опавшие лошади по краям большой дороги увеличивали жуткое сходство едва я успел раздеться и броситься в постель как пришлось снова встать и почти бегом поспешить во дворец, чтобы присутствовать на смотре который должен был делать государь к каково же было мое удивление когда оказалось что весь двор уже в сборе и ожидает императора да мы были в свежих утренних туалетах мужчины в парадных мундирах все оказались бодрыми и оживленными как будто великолепие и тяготы вчерашнего вечера утомили только меня одного я залился краской стыда за свою ленность и почувствовал что не рожден стать русским царедворцем пусть цепь позолочена она от этого не делается легче Я с трудом проложил себе дорогу сквозь толпу и еще не дошел до отведенного мне места, когда император уже начал обход рядов своих мальчиков-офицеров. Государыня, столь утомленная накануне, ждала его в коляске. Я болел за нее душой. Однако и в ней не было заметно следов упадка сил, поразившего меня накануне. Я с завистью глядел на пожилых придворных, легко несших то бремя, под тяжестью которого я уже изнемогал. Чистолюбие здесь – необходимое условие жизни. Без этого искусственного стимула люди были бы всегда печальны и угрюмы. Император лично командовал смотром. Несколько очень удачно выполненных перестроений, по-видимому, вполне удовлетворили его величество. Он изволил взять за руку одного из самых юных кадетов, подвел его к императрице, затем поднял его на уровень своего лица, то есть над головой всех остальных, и публично его расцеловал. Какую цель преследовало это демонстративное проявление монаршего добродушия, не знаю. Никто не знал или не хотел мне этого объяснить. Я расспрашивал окружающих, кто отец, осчастливленного царской милостью кадета, но оказалось, что и этого никто не знает. В России из всего делают тайну. После парада императорская чета возвратилась во дворец, где состоялся прием всех желающих им представиться. Затем около 11 часов утра государь с супругой вышел на балкон, перед которым солдаты Черкесской гвардии, проделали удачную джигитовку на великолепных азиатских лошадях. Красота этих роскошно и оригинально мундированных войск отлично гармонирует с характером двора, которому, вопреки всем его усилиям, суждено еще надолго остаться скорее восточным, нежели европейским. К полудню, совершенно истощив свое любопытство, И не обладая всесильным стимулом честолюбия, производящим здесь такие чудеса и могущим поддержать скромные человеческие силы, я возвратился и в полном изнеможении растянулся на кровати.